В эту минуту поспешно прискакал всадник, который, обнажив шпагу, стал рядом с Дон Кихотом. Напрасно разбойники защищались отчаянно. Ни один из них не спасся, все были убиты и заплатили жизнью за свое преступление. — Да будут всегда таким образом уничтожены все твои пагубные намерения, бездельник Трестон, вероломный волшебник! — воскликнул храбрый донкихот Кихот Ломанческий. Не сомневайтесь, сударыня, что эти бездельники были посланы проклятым волшебником, моим непримиримым врагом, который без сомнений подвергнул вас этому злодейскому замыслу в наказание за ласковый и радушный прием, сделанный вами львиному рыцарю. На этот раз, разумеется, герцог и герцогини не подумали забавляться насчет нашего героя. Исполненные благодарности к нему, они осыпали его похвалами от чистого сердца. — Благородная герцогиня, — отвечал герой, — почитаю себя самым счастливым из всех странствующих рыцарей, потому что имел случай освободить вас из рук подлых похитителей и благодарю небо, доставившее мне возможность оказать вам эту услугу. Он разговаривал таким образом с герцогом и герцогинью, между тем, как служители их, увидев, что опасность миновала, возвратились на поле сражения и начали впрягать лошадей. Наш герой говорил с такой учтивостью и таким благоразумием, что не знали, что подумать о таком человеке, который, хотя действительно был сумасшедший, однако ж выражался весьма умно и сражался с редкою неустрашимостью и искусством. Герцог объявил тогда, что, услышав ружейные выстрелы, он возвратился, чтобы узнать о случившемся. «Представьте же себе мое удивление», — прибавил он, «когда я увидел Дон Кихота, сражающегося с разбойниками, и мой ужас, когда я узнал герцогиню в карете, вокруг которой лежало несколько убитых и раненых людей». Когда карету исправили и запрягли лошадей, герцог и герцогиня сели в нее. Дон Кихот вызвался провожать их на своей верной Росинанте, и они вместе возвратились в замок, где все были встревожены известием о случившемся. Разумеется. После этого приключения герцог более не думал о посещении, которое он хотел сделать Санчо на его острове Баратарии.